Глава вторая. Воспоминания. Даниэла. Время не лечит. Оно приводит к равнодушию. Оно убивает все то, что мы так любили. Януш Леон Вишневский. Проснулась я не в самом лучшем расположении духа. Воспоминания о вчерашнем не выходили из головы. Знакомство с Алией, двое придурков, визгливая девица и... Раймонд. Все сбивало с толку. Если воспоминания о знакомстве с блондиночкой вызывали у меня вполне приятные чувства, я была рада познакомиться с ней, что удивило меня, ведь я старалась держаться подальше от различного вида взаимоотношений. Она показалась мне очень даже хорошей. Может, она немного легкомысленная, но я уверена, что за личиком милой и приветливой Алии скрывается очень даже страстная натура. О придурке, который, видимо, решил быстро и эффективно покончить с жизнью, распуская свои конечности, я даже не вспоминала. В принципе, как и о ядовитой воле. После того, как все ушли, она вылила на меня массу желчи, сказав, какая я сука, и, наконец, удалилась. Если не ошибаюсь, вернулась она ночью, когда мы с и видели уже десятый сон. А вот о голубоглазом ублюдке, который вызывал у меня только ненависти и ничего больше, я думала постоянно. Этот дерзкий, напыщенный, самоулюбленный и грубый парень преследовал меня везде, даже в душе. Мысли об этом умом помрачительно красивом, что заставляло меня еще больше ненавидеть его, самодуре, не давали мне покоя. Сегодня начиналась учеба, и я надеялась, что благодаря ей у меня не останется времени и места для мыслей о Раймонде. Думаю, так и будет. Факультет архитектуры, на который я всю жизнь стремилась поступить, требовал неимоверных усилий. Первый курс очень важен, на нем главное разогнаться. Так что пока-пока, чертов Раймонд, прощайте неправильные мысли. Я надела обтягивающие джинсы, блузку красного цвета, черные ботинки и собрала волосы в небрежный пучок. Далее шел повседневный макияж. Тени черные, как ночь, алые губы, как пламя в аду, немного подчеркнутые скулы, и я собрана. Десятиминутная готовность. Алия же бегала по комнате и судорожно искала платье. Наполовину накрашена, колготки до конца не натянуты, У этой девушки полный хаос в данный момент, поэтому я вызвалась ей помочь. «Алия, стой! Прекрати скакать в истерике по всей комнате!» — взмолилась, подходя к девушке. «Я найду платье и туфли, только успокойся и сделай себе макияж с прической!» «Я ничего не успеваю!» Тем временем соседка начала одолевать паника. «Да еще по такому пустяку!» «Успокойся, продолжай краситься!» «Можешь рассказать мне что-нибудь? Уверена, тебя это отвлечет!» Она дважды глубоко вздохнула и выдохнула. «Хорошо. Меня ненавидит половина преподавателей, потому что я вечно опаздываю», — признала блондиночка. «Особенно этот старикашка по философии, язва по праву и, конечно, чопорная дамочка по латыни. Не понимаю, зачем вообще нам проходить мертвый язык?» Смею предположить, ты будущий юрист. Я вопросительно заломила бровь, отказываясь верить в собственные слова. Да, ну, что удивительно, я сама этого хочу. Мне нравится копаться во всяких документах. Даже поступила сюда сама, и мне дали стипендию. Правда, я была последним кандидатом на нее, но мне повезло. Я искренне восхитилась девушкой, ведь из кожи вон лезла, чтобы поступить на желанный факультет. Стать архитектором со средней школы было моей мечтой, и, честно говоря, на пути к этой профессии я столкнулась со многими трудностями. Для меня стали самым настоящим испытанием вступительные экзамены, поскольку моим работам всегда не недоставало аккуратности, чего и требовала архитектура. а Огребанная композиция и вовсе до объявления результатов не давала покоя. «Да ты молодец! Не думала, что юристом быть для женщины!» «Как будто архитектор — женская профессия!» — возмутилась Алия. «Откуда знаешь?» Это немного настораживало, учитывая, что этого я точно не говорила. «Ты живешь со мной в одной комнате. Я должна была знать, кого к нам собираются подселить!» Она легко пожала плечами, бросив на меня озорный взгляд. «А где рыжая стерва?» — спросила, уходя от темы. «Лола», — поправила Алия. Она наверняка не пойдет сегодня на занятия, ведь ничего нового, кроме планов на семестр, не скажут. Скорее всего, сейчас с кем-нибудь развлекается. Такими темпами Алия успешно накрасилась, сделала прическу, а я отдала ей ее платье, которое все это время висело на двери шкафа. Белокурая красотка выглядела очень хорошо. Милое расклешенное черное платье, легкий макияж, ухоженные длинные волосы. «Да ты чертова совершенства!» — сказала, ничуть не преувеличивая. От моего комплимента девушка покраснела, промямлив неловкое «Спасибо». Первый день занятий. Алия, примерно объяснив, как добраться до аудитории, в которой пройдет лекция по истории искусств, пожелала мне удачи и направилась в совершенно другом направлении. А вот я с удовольствием принялась разглядывать все вокруг. Чудесная архитектура всего университета в целом завораживала, а от колоннады перед корпусом, в который я направлялась, веяло непоколебимостью и величием. Завороженно смотря на все это, я подошла ближе, желая ощутить гладкий мрамор одной из колонн, провела пальцем, и это вызывало какое-то чувство эйфории внутри. В такие моменты я не думала ни о чем, ни о внешних проблемах, не о чувстве потерянности в этом мире. Это давало мне какое-то внутреннее спокойствие, которым я сейчас очень нуждалась. В конце концов я поняла, что пора отойти, когда студенты начали смотреть на меня как на ума лишенную. Отбросив посторонние мысли, я поспешно завернула за колонну и, к сожалению, сразу врезалась в парня. У него, естественно, все выпало из рук, и мне пришлось присесть, чтобы помочь. «Милый, — решаю я, — карие глазки, не лазурные. Светло-русые волосы совсем не похожи на каштановые. Чёрт, что это было? Неужели я сравнивала этого парня с Раймондом? Не дай бог!» А парень тем временем взял из моих рук учебники и выдал одну из мальчишечьих улыбок, от которых бы большинство девчонок в обморок грохнулось. «Спасибо, меня Дэвид зовут» произнес он, протягивая руку. «Даниэла!» ответила, пытаясь выдавить из себя улыбку, но она походила больше на оскал. В карих глазах появился всплеск восхищения. Только не это. И тут я увидела Раймонда. Он сверлил Дэвида глазами, а потом поднял их к моему лицу, ухмыльнулся и одними губами произнес «Конфетка». Только после этого я заметил рыжую стерву, которая была второй моей соседкой, к моему гребаному сожалению. Раймонд же, смотря мне прямо в глаза, схватил девушку за задницу и прижал к себе. «Сколько можно?» «Ну ладно, мальчик, игра началась». Не успев подумать о последствиях, я схватила бедного Дэвида за шею и поцеловала в губы. Настойчиво, страстно... Прижимаясь всем телом к парню, но смотрела я в глаза единственному человеку, которому что-то доказывала. Он зол. Один-один, малыш. Я отпустила беднягу, до которого явно еще не дошло происходящее, развернулась и направилась в аудиторию с гордо поднятой головой. Если играть, то по полной. Последующие несколько часов я непрерывно думала о своем глупом поступке. Злость и ненависть накрыли меня с головой, и я даже не соизволила подумать о последствиях этого поцелуя. В один момент мне даже стало грустно. Вспомнила старую себя, девушку с кучей комплексов и страхов, которая пряталась в своем укромном мерке мечтаний и иллюзий. Та Даниэла никогда бы не поцеловала незнакомого парня, тем более чтобы насолить Раймонду. Но мне нужно уже давно запомнить, что я теперь другая. И та, настоящая Даниэла больше никогда не покажет своего присутствия. Она погребена под слоем боли, ненависти и несбывшихся надежд. Лекции, как и говорила Алия, были скучными с наставлениями на будущее. Так что я с нетерпением ждала новый день, ну или хотя бы возвращения в общагу. Сначала исполнилось второе. Несколько часов я провела в комнате, смотря бессмысленные видео на ноутбуке и размышляя над последними событиями, произошедшими со мной. Поступление в университет, знакомство с Алией, затем встреча с Раймондом, которого надеялась больше никогда не увидеть. Злость и боль, которые я подавила. Мой необдуманный поступок в виде поцелуя с незнакомцем. Я поддалась на провокации этого мерзавца, только подумать. Он заставил меня вновь вспомнить прошлое и усомниться в себе. И как же я ненавидела его за это. Все произошло слишком стремительно. Боже, за что? Раймонд Музыка показывает человеку те возможности величия, которые есть в его душе. Ральф Уолдо Эмерсон В общем, первый день учебы я прогулял. Мне срочно нужно было отвлечься. Вся эта ситуация с Даниэлой так вывела меня из себя, что решил забить на все и нахрен уехать из этого конченного места. Отправил друзьям СМС о том, что буду только вечером, я вернулся в общежитие. Взял гитару, запрыгнул в свой мустанг Shelby 1970 года, который достался мне от отца, и отправился к Сэму. Музыка уже несколько лет являлась неотъемлемой частью моей никчемной жизни. Два года назад, летом, я отправился на подработку в соседний городок, где жил мой дядя Джек, и как-то раз от скуки начал подбирать аккорды любимых песен на старой дядиной гитаре. Застав меня за этим делом, он вызвался научить меня всему, что знал сам. Каждый день я узнавал что-то новое на протяжении двух месяцев, пока не понял, что освоил все дядины умения. Игра на гитаре стала моим спасением, моим вторым домом, в котором я обретал себя настоящего. Каждый раз, когда я брал в руки этот инструмент, мною обладевало несказанное наслаждение. Звуки гитары искрометные и нежные, радостные и грустные, а иногда томные и страстные. Перебирая струны, я ощущал полную гамму чувств от радости до глубокой печали. Это делало меня по-настоящему счастливым. Сначала я играл для себя, иногда даже совмещая игру с пением. И вот как-то ко мне в комнату пришел Джек и сказал, что в городе проходит фестиваль, где молодые таланты могут показать себя. И я ухватился за эту маленькую возможность. Я был фанатом Black Sabbath, поэтому решил спеть кавер на одну из песен. Так я и познакомился с Сэмом. Он старше меня на два года и приехал на этот фестиваль вместе со своей группой, у которой еще не было ни названия, ни истории. После моего выступления Сэм подошел ко мне и предложил место главного вокалиста в их группе, и я не смог отказаться. Это было самым настоящим чудом для меня. Конечно, сначала было тяжело, многому надо было научиться в плане игры на гитаре, Плюс нужно было поступать в университет, готовиться к вступительным экзаменам. Да еще появилась эта чертова боль от разлуки с моим другом детства, девушкой, которая была для меня всем. Поэтому я не мог упустить возможность. Им нужна была полноценная группа, а мне место, где я мог бы быть собой и забыться, не прибегая к алкоголю или наркотикам. Именно так и справлялись со своими проблемами многие. После долгих споров с родителями я поступил на юриста в город, где и обосновались парни. Они через день по вечерам играли в различных кафе и барах, тренируясь днем, а мне было несложно подстроиться под их график. Я нуждался в музыке, как в глотке воздуха, который помогал мне забыться. Нас было пятеро — вокалист, два гитариста, клавишник и барабанщик. Я был главным вокалистом, который иногда играл на гитаре. Сэм — гитарист на подпевке, Спенсер — бас-гитарист, Джон — барабанщик и клавишник по имени Брэндон. С парнями мы сдружились сразу. Они приняли меня в группу, как говорится, с распростертыми объятиями, чему я был несказанно рад. Они стали моей второй семьей, моими друзьями, с которыми я мог быть собой. Порой даже мы, отстаем, не могли поддержать меня так, как это делали парни. Они могли разделить мою грусть, не прибегая к словам. Музыка была нашим проводником, нашей душой. Спустя двадцать минут я уже подъезжал к дому Сэма. Припарковав мустанг напротив, я взял гитару и пошел к гаражу, где сейчас должны были играть парни. Из моей головы еще не вылетел образ Даниэлы, страстно целующий Дэвида. И это чертовски меня злило. Я не мог успокоиться, все кипело от злости и гнева. Я знал, что этот поцелуй ничего не значит, что все было наиграно от начала и до конца, чтобы отомстить мне. Но это ни разу не успокаивало, а наоборот, только закаляло. Зайдя в гараж, я наткнулся на Спенсера, стоящего с кружкой кофе в руках. — О, Раймонд, ты ведь не собирался сегодня играть? — удивился парень моему приходу. Планы изменились, так что быстрее допивай свой чертов кофе. Бросил зло, обходя Спенсера. О, кажется, у кого-то шалят нервишки, не так ли? Ко мне подошел наш барабанщик Джон и хлопнул по плечу. Именно. Где самый Брэндон? Они сейчас придут. Друг смирил меня беспокоенным взглядом, словно чертова мамочка. Чувак, что стряслось? Поделиться не хочешь? Прежде чем я ответил, в гараж, смеясь, ввалились Сэм с Брэндоном и, увидев меня, замерли. Раймон, ты же говорил...» «Говорил, но я здесь!» Грубо отчеканил я. На этом и закончился наш разговор. Настроив аппаратуру и заняв свои места, мы стали играть. Музыка полилась из колонок и, словно обволакивая, захватила меня. Я полностью отдался игре и пению. Все вылетело из головы. Сейчас я был обычным студентом, которому ничего не было нужно. Тем подростком, который жил, не думая о последствиях. Мальчишкой, который думал, что никогда и ничего не упустит в этой жизни. Мальчишкой без прошлого и будущего. В этот момент я забыл обо всем, даже о чертовой Даниэле. Сейчас я ничего не испытывал к ней, ни любви, ни ненависти, ничего. Тут была только я и музыка. А больше большего мне и не нужно. В гараже повисла тишина. Музыка перестала играть, пробирая до дрожи. Все вернулось в прежнее русло. Я снова вернулся к тому, на чем остановился. Опять. — Раймонд, давно мы не видели тебя настолько увлеченным игрой так держать. Может, скажешь нам, кто тебя так разозлил, и мы попросим его... О, а может, и ее делать это почаще? Сэм, иди взад! коротко ответил и направился к стоящему в углу дивану, заваливаясь на него с ногами. Да ладно тебе, я же пошутил! смеясь пробасил Сэм и подойдя сел напротив стоящее кресло. Кстати, парни, у меня есть для вас отличная новость. Если эта новость содержит информацию о том, что ты наконец куда-нибудь свалишь и дашь нам отдохнуть от твоей дурацкой болтовни, то я буду орать и прыгать от счастья, как полоумная девица. Начал стебаться Спенсер, хлопая его по плечу. Иди нахер, придурок! С улыбкой хохотнул Сэм и пнул проходящего мимо Спенсера. Идиоты! Так вот, вчера мне звонил Алекс и сказал, что через два месяца намечается крупный музыкальный фестиваль, главный приз, в котором будут съемки клипа, презентуемой песни и турне с одной из популярных групп. Поэтому, — Сэм хитро улыбнулся, — у нас есть немного времени, чтобы подготовиться и взять главный приз. Эта новость была действительно отличной, что мы подтвердили громкими воскликами. Единственная проблема была в том, что мне придется чаще приезжать сюда. Возможно, чаще прогуливать пары, но не все так трагично. Но есть одна проблема. Помимо нас в фестивале принимает участие группа Дрейка. Поэтому мы будем стараться играть каждый вечер. Мы не должны проиграть этому ублюдку. Дрейк — это та еще скотина. Мы пересекли с ним год назад на местном фестивале, и наши группы моментально не возлюбили друг друга. Этот подонок постоянно пытался нам как-нибудь помешать во время каждого фестиваля, где мы встречались. Он не мог смириться с тем, что публика любила нашу группу, Never Not, Больше, чем их. И постепенно эта небольшая вражда превратилась в настоящую войну. И вот спустя несколько месяцев после нашей последней стычки мы встретимся вновь. И теперь на кону стояла не только симпатия публики, но и съемки клипа. Чувствую, этот фестиваль будет поистине жарким.